Когда они подошли к постели, Джандалар спросила что ты берешь, Эйла? Все здесь на постели. Джандалар увидел таинственный сверток. Что в нем такого ценного? Я возьму это с собой. Мадения Лукава улыбалась, довольная тем, что ей известна тайна А это что? Он указал на другой сверток. Это подарки львиного стойбища. Она развернула пакет. Он увидел великолепный наконечник для копья, сделанный... Уимезом, и взяв его, подал наконечник ладуни. Посмотри на это. Это было большое, величиной с ладонь лезвие, и такое же широкое, но тоньше мизинца с хорошо отточенным стрием. Отменная работа, сказал ладунь, рассматривая изделие. Но как он сделал такое тонкое? Это настоящее произведение искусства. Я тебе говорил, что у Уимез хороший мастер, он... «Нагревает камень, прежде чем начать его обрабатывать. Это меняет свойства камня. Легче становится отбивать тонкие слои. Так он добивается такой толщины. Мне не терпится показать это Даланару. Уверен, что он высоко оценит эту работу». Жандалар вернул наконечник Эйли и заметил, «Считаю, что надо взять только шатер, чтобы защититься от ветра. А подстилку?» – спросила Эйла. «У нас много камней, мы возьмем только самое необходимое». «Лед есть лед, подстилка будет очень нужна. Возможно, ты права. А как насчет веревок? Ты думаешь, что они понадобятся?» «Считаешь, что их нужно взять», — сказал Ладуни. «Веревки очень пригодятся на леднике». Они упаковали все, что могли, и весь вечер прощались с людьми, которые оказали им столь радушный прием. «Вердеть же подошла к Эйле. Я хочу поблагодарить тебя, Эйла. Меня не надо благодарить, надо благодарить всех здесь». Я имею в виду, что ты сделала для Мадении. Честно говоря, я не знаю, что ты сделала или сказала, но она стала другой. Перед твоим приездом она пряталась в темном углу, желая только умереть. Она не разговаривала даже со мной, и ей было противно думать о будущем. Я думала, что все потеряно. Сейчас она почти такая, какой и была раньше, и готовится к первым ритуалам. Я лишь надеюсь, что она не передумает еще раз. С ней будет все в порядке, пока все будут ее поддерживать. Это самая большая помощь. Я все еще хочу, чтобы Чароли наказали. Все хотят. Сейчас, когда решили поймать его, ему не избежать наказания. Мадинея придет в норму, и у нее все будет хорошо, а у тебя будут внуки, вердять же. Утром они поднялись рано, упаковали оставшиеся вещи и вернулись в пещеру, чтобы позавтракать с хозяевами. Все собрались, чтобы попрощаться с ними. Лазадуна... Напомнил Эйли несколько стихов из учения Великой Матери и очень разволновался, когда она обняла его на прощание. Он тут же отошел к Джандалару. Золандия не распространялась о своих чувствах, а просто сказала, что ей жаль, что они уходят. Даже волк, казалось, чувствовал, что он больше не увидит детей, как и ониет его. Он лизнул малыша в лицо и Мечери впервые заплакал. Когда они вышли из пещеры, Мадения удивила их. Она нарядилась в великолепный наряд, подаренный ей Эйлой. Обняв Эйлу, она с трудом сдерживала слезы. Жандалар сказал ей, что она очень хороша. Одежда придала ее красоте необычный оттенок взрослости, когда сразу проявилась, какой женщиной станет Мадения в будущем. Оседла в лошадей, они оглянулись назад и увидели людей, стоящих у входа в пещеру, и Мадению, которая стоя чуть в стороне, плакала, как маленькая девочка. «Я никогда не забуду вас!» — крикнула она и убежала в пещеру. Возвращаясь к реке Великой Матери, Эйла подумала, что тоже никогда не забудет Мадини и ее народ. Жандалару тоже было грустно, но он уже прикидывал, что ждет их впереди. Он знал, что самый тяжелый участок пути им еще предстоит. Глава 39. Джон Доллар и Эйла двигались на север, обратно к Донау, реке Великой Матери, которая была их спутником большую часть пути. Достигнув реки, они вновь повернули на запад и пошли вдоль реки вверх по течению. Это был уже не огромный полноводный поток, извивающийся по равнине, где к нему присоединялись бесконечные реки речушки. Ближе к истокам река была прямее, мельче и уже, бурляя, прорываясь сквозь камни, она круто устремлялась вниз. Дорога на запад вдоль бурной быстрой реки обернулась для путников сплошным подъемом, который все более приближал их к неминуемой встрече с ледником, толстым слоем, покрывшим высокогорье. На горных вершинах высились огромные рваные шапки льда. В долинах он лежал, словно толстый блин, везде одинаковый по толщине. На дальних границах южный выступ континентального льда высотой с окружающие горы сталкивался с языками северных глетчеров. Местность между ними была самой холодной на Земле. В отличие от горных ледников, Замерзшие реки медленно сползали по склонам гор на покрытое льдом почти плоское плато. Это ледник был уменьшенной копией мощного ледника на севере, который покрыл плотным слоем равнины континента. Но тот ледник, к которому шёл Джандалар, лежал дальше, к западу. Двигаясь вдоль реки, они с каждым шагом забирались все выше, Им приходилось беречь тяжело нагруженных лошадей, поэтому они чаще шли пешком, чем ехали. Эйла особенно волновалась за Уинни, которая тащила большую часть горючих камней. Спутники надеялись, что эти камни помогут выжить животным, когда они пойдут по льду, там, где лошади по своей воле ни за что бы не оказались. Вдобавок к Волокушу обе лошади тащили тяжелые тюки, хотя благодаря волокуши поклажа на уине было поменьше. Женщина и мужчины несли заплечные корзины. Только волк не нес ничего, и Эйла с завистью поглядывала на его раскованные движения.